406. Матерь огни йоги Каждое мысленное действие имеет значение. Движение в мыслях как бы прокладывает трассы в пространстве, по которому уже вне тела свободно передвигается человек вне условий земных. Мысли следует отводить гораздо большее значение, чем это делается обычно, ибо мысль не есть нечто отвлеченное фактический двигатель жизни. Отрицая значимость мысли, люди лишают себя понимания той основы, на которой зиждется все».